царствование Петра I с переводом столицы и двора из Москвы в Петербург, Казанский собор утратил свой придворно-политический статус, но оставался одним из наиболее посещаемых московских храмов. К концу XVIII века забылось, что храмоздателем Казанского собора был Михаил Федорович, и в народной памяти, и в исторической научной литературе, как несомненный и общепризнанный факт, утвердилось мнение, что строителем Казанского собора был князь Пожарский. Даже такой серьезный ученый, историк и архивист, как Малиновский, в работе 1820-х годов "Обозрение Москвы" утверждает: Казанский собор построен боярином князем Дмитрием Михайловичем Пожарским по случаю незабвенного для Москвы и для всей России пришествия. При этом Малиновский основывался на бывшей в его распоряжении литературе о Казанском соборе, но не подвергая сомнению факт строительства собора Пожарским. Он в то же время опровергает достоверность другой народной легенды. Прежде многие думали, что тут, то есть в соборе, примечание автора, похоронен храмоздатель князь Пожарский. Но теперь известно уже, что прах его покоится в Спасо-Ефимьевском монастыре, где издревле погребались его предки. В современных работах, как правило, строителем Казанского собора также называется князь Пожарский. Таким образом, народная молва вопреки фактам восстанавливает историческую справедливость. Мемориальный памятник, а казанский собор является таковым, должен вызывать в памяти прежде всего образ того или тех, в честь которых он поставлен, а не того, на чьи деньги его строили. В Отечественную войну 1812 года с новой силой и с новым значением зазвучали имена М. И. Пожарского они были произнесены в первом же обращенном к народу императорском манифесте, извещавшем о вступлении наполеоновских войск в пределы России, в котором император Александр I выразил уверенность в том, что враг найдет на каждом шаге верных сынов России, поражающих всеми средствами и силами, встретит в каждом дворянине пожарского, в каждом гражданине минина В Петербургском Казанском соборе перед иконой Казанской Божьей Матери молился перед отъездом в армию назначенный главнокомандующим всех русских войск Михаил Кутузов. Площадь перед Московским Казанским собором всегда была многолюдна. У ограды располагались скамьи и шалаши с торговлей разными съестными товарами, предлагали свой товар разносчики: квас, сбитень, пирожки. Торговля была оживлённой, Потому что здесь пролегали пути и на Красную площадь, и в Кремль, и в Зарядье, и в Замоскворечье. С началом войны народу у Казанского собора не стало меньше, но переменились характер толпы и ее настроение, постоянно был полон народом и храм. За собором находилась губернская типография, в которой печатались сообщения из армии, распоряжение московского губернатора Ростовщина, и тут же раздавались народу. Люди на площади ожидали этих сообщений, которые тотчас вызывали оживлённые обсуждения, замечания, вопросы. На ограде собора вывешивались лубочные листы о войне. Крестьянин Иван Долбила, французы под конвоем бабушки Спиридонованы, беседы бывшего ратника московского мещанина Корнюшки Чехирина о доблести русского воина и многие другие. В ночь на 1 сентября 1812 года, накануне вступления Наполеона в Москву, архиепископ московский Августин по приказу губернатора Растовщина выехал из Москвы во Владимир, увозя московские святыни: Владимирскую икону Божьей Матери и Иверскую. Казанская икона пока оставалась в храме. Лишь 2 сентября, когда французские войска уже входили в город, икону вынесли из собора Сначала ее укрыли в доме Протаерея Сергея, затем увезли из города. В статье Священника Радугина, опубликованной в 1862 году, приводится воспоминания неназванного мемуариста о том, как были вывезены Августином Владимирская и Иверская иконы. Но поскольку обстоятельства и детали его выезда из Москвы хорошо известны и не соответствуют этому рассказу, то очевидно, что здесь речь идет о другой святыне, видимо, о Казанской иконе. Икону погрузили в дорожную карету, рассказывает мемуарист, и полетели вскачь крестовой заставе, думая достичь Абос с церковным имуществом. Но у Сухаревой башни были остановлены врагами, предупредившими их и загородившими выезд из столиц. Чтобы не остаться в плену, надобно было повернуть лошадей назад и искать другого выезда. Сначала думали было пробраться к Калужской заставе, которую проходили русские войска, но, повернув на Яузу, направились в Рогожскую заставу, где была страшная давка от множества экипажей и народа, спешившего выехать из Москвы. Следуя за армией, карета с Казанской иконой Божьей Матери оказалась под Тарутиным, где Кутузов разворачивал лагерь русских войск. Во время своего пребывания в Москве Французы ограбили Казанский собор, но он не был разрушен. Площадь перед ним завалила грудами кирпичей от взорванной Никольской башни. 12 октября последние французские части ушли из Москвы. В тот же день была совершена служба в сохранившемся Страстном монастыре. В первых числах ноября в Москву возвратился архиепископ Августин со святынями. 1 декабря в китай городу прошли крестные ходы, во время которых Августин освящал кроплением воды Москву. Древний благочестивый благочестивой град сей, богоненависным в нем пребыванием врага нечестивого оскверненный. среди других храмов был освящён и Казанский собор. В XIX веке собор не раз ремонтировали, перекрывали крышу, перестраивали. В результате перестроек он лишился кокошников, у основания главы было разобрано шатровое покрытие колоконь. В XIX веке торговые ряды из Воскресенского проезда были убраны, осталась только торговля сладков и вразнос. Но кроме торговцев здесь появились люди новой профессии, порождённые развитием бюрократии. О них рассказывает в своих мемуарах из жизни торговой Москвы московский купец Слонов у Воскресенских ворот, пишет он, Около здания губернского правления, с незапамятных времен находилась сутяжная биржа стряпчих, приказных и выгнанных со службы чиновников, занимавшихся писанием разных доносов, ябед и прошений для неграмотного темного люда. В простонародии такие лица известны под названием облокатов от Иверской. Все они поголовно алкоголики, с опухшими лицами и красносизами на санях. Облокад, найдя на улице клиента, приглашал его следовать за ним в трактир "Низок". Там, за косушку водки, выслушав клиента, он писал ему такое витиеватое прошение, что понять написанное нельзя было не только постороннему человеку, но оно часто было непонятно и самому автору. Облокад от Ливерской был настолько характерной и яркой фигурой купеческой Москвы 40-х-70-х годов XIX века, что Александр Островский вывел его в первой своей комедии Свои люди сочтемся». Этот отставной стряпчий сы Псович Псоич, ресположенский, играет в сюжете комедии заметную роль. Еще описи 17 века неизменно отмечают торговлю с Ясным у ограды Казанского собора. Стоят у той ограды скамьи и шалаши и торгуют яблок и вощеными свечами и иными съестными товары. С 17 же веке идёт и обычай приносить сюда первые плоды урожая. В судебных документах конца XVII века сохранилось дело о беззаконном торге новой редькой торговцем Огородной Слободы и Вашкием Феактистом. Его обвинили в том, что он не представил до того, как торговать новой редькой у Казанского, свой товар великому государю в верх. Огородник оправдывался, что носил редьку во дворец, да у него не купили. Это дело расследовали, и в конце концов Ивашке пришлось платить штраф. XX век, принесший русскому православию, вере, церкви и верующим тяжкие испытания, начался страшным и пророческим исчезновением подлинной чудотворной казанской иконы Божьей Матери из ее обители, Богородицкого монастыря в Казани. Утром 29 июня 1904 года служители обнаружили, что из монастырского собора исчезли две иконы: чудотворная казанской Божьей Матери и нерукотворный образ Спасителя. Полиции удалось обнаружить непосредственных похитителей двадцативосьмилетнего крестьянина Варфоломея Стояна, он же Чайкин, и 30-летнего крестьянина Комова, а также их сообщников сожительницу Чайкина и ее мать, которые обвинялись в укрывательстве похищенного ювелира, купившего золото и жемчуг сокладов икон, и церковного сторожа, который, возможно, содействовал похищению. Главное желание следователей, игуменья монастыря, духовных и светских властей заключалось в том, чтобы вернуть святынь. Но сожительница Чайкина, ее малолетняя дочь и мать показали на суде, что они видели, как Чайкин разрубил иконы на мелкие щепки и сжег их в печи. При обыске в печи были найдены четыре обгорелые жемчужины, грунтовка с позолотой, два гвоздика 17 петель, которые по показаниям монахинь находились на бархатной обшивке иконы. Сам Чайкин во время следствия отрицал уничтожением икон, чтобы не отягчать свою вину еще и богохульством, после же приговора признался в этом. Чайкин представлял собой характерный тип, с которым русскому православию предстояло встретиться в недалеком будущем. Следствие обнаружило еще ещё ряд совершенных им церковных ограблений. Правда он сдирал с икон драгоценные ризы, самих же образов не похищал, что характеризовало его как заурядного уголовника. Между тем он старался представить себя публике политиком, социалистом, убежденным атеистом, объясняя уничтожение икон тем, что ему ужасно хотелось тогда доказать всем, что икона вовсе не чудотворная, что ей напрасно поклоняются и напрасно ее чтят, что сожгу ее», И никакого не случится чуда, сгорит и все. После приговора Чайкин сидел в Шлиссельбургской каторганной тюрьме. Следствие по поиску икон продолжалось и после приговора. У следователей не было уверенности в том, что они уничтожены. Чайкин путался в своих показаниях. В уголовном мире ходил слух, что иконы были проданы. Древние иконы имели спрос у коллекционеров. Их скупали старообрядцы. Поэтому следователи сомневались в том, что Чайкин мог своими руками уничтожить иконы, цена которых превышает цену их оклада. В 1930-е годы прошел слух, будто Казанская икона Божьей Матери была продана за границу. Во время октябрьских боёв 17 года Казанский собор оказался свидетелем и в некотором роде местом действия главного эпизода боев – штурма Кремля. У собора поставили орудия, которое прямой наводкой били по Никольским воротам. Обстрел Никольской башни стал первым случаем осквернения и разрушения православных святынь коммунистами. Пострадал надворотный образ святителя Николая, почитаемый в Москве чудотворным, за то что при взрыве французами в 1812 году Никольской башни остался неповрежденным. В праздник 1 мая 18 года, в тот год он пришелся на Страстную среду, Красная площадь стала центром торжеств. Было организовано мощное общенародное шествие. Здания на площади, стены Кремля задекорировали красными флагами и лозунгами. Бонч Бруевич в статье "1 мая и Ленин" описал это празднество. Рабочий класс революционной России впервые держал власть в своих собственных руках. Никогда нигде на всей нашей планете еще не было празднования 1 мая при таких неожиданных обстоятельствах. Все районы были на ногах, великими потоками лилась человеческая стихия на Красную площадь под стены древнего Кремля, где теперь вытянулся громадный фронт братских могил борцов революции погибших в первых кровавых боях октября во время вооруженного восстания в Москве, во время первых битв нашей гражданской войны. Мы все ответственные работники, конечно, были в рядах демонстрантов рабочих и шли каждый со своим районом или со своей организацией. Я шел с организацией рабочих и служащих Кремля пройдя мимо трибуны, где назначенный от правительства товарищи с Троцким и Свердловым во главе принимали демонстрацию, я отделился от рядов демонстрантов и присоединился к рядам правительства, собиравшегося на трибуну. Мне хотелось поделиться впечатлениями с Владимиром Ильичом, и я знал, что он, наверное, сейчас находится на Кремлевской стене, откуда он хотел посмотреть на всю демонстрацию. Его выступление на площади должно было совершиться несколько позднее, когда демонстранты подойдут и займут площадь. Я пришел в Кремль и поднялся на кремлевскую стену, с которой когда-то Наполеон смотрел пожар Москвы. Владимир Ильич радостный ходил по широченному проходу стены, часто останавливаясь между ее зубцами и смотрел пристально на площадь. Я подошел к нему. Вы шли с демонстрантами. Я видел вас. Встретил меня Владимир Ильич, весело и юно, смотря поблескивающими глазами. "А как же?" ответил я ему. "1 мая мы все должны быть там". "Это хорошо, это верно", одобрил Владимир Ильич. "Не надо отрываться от масс, несмотря на всю занятость. Самое важное не потерять постоянную связь с массами. Надо чувствовать жизнь массу. Затем Ленин спустился со стены, вышел на площадь и произнес краткую речь. Торжества продолжались весь день, ораторы сменяли один другого. Конечно, никто им возражать не смел. Но к вечеру произошло неожиданное. Вот как об этом рассказывает современник Окунев в своем дневнике. 1 мая к вечеру огромное красное полотнище, закрывавшее изъяны, причиненные Никольским воротам во время Октябрьского переворота, когда была разбита икона Николая Чудотворца, порывом ветра было разорвано, и таким образом ясно обнаружилось как раз то место, где скрывался под красной тканью образ. На другой день собралась к воротам огромная толпа людей, видевшая в этом чудо По требованию верующих был совершён из Казанского собора к Никольским воротам крестный ход, и там отслужен молебен. А затем явились конные стражники и разогнали всех, сделав даже несколько выстрелов к счастью в воздух. Явление иконы Николая Чудотворца было воспринято как знак. По всем московским приходам заговорили об общем крестном ходе к Никольским воротам. Крестный ход состоялся 22 мая. Репортер газеты Новая жизнь, явно настроенный к нему враждебно, невольно создает грандиозную картину. С утра улицы Белокаменной переполнены народом. Со всех концов, от всех сорока-сороков церквей по направлению к Красной площади движутся процессии молящихся, развиваются, сверкая на солнце тысячи хоругвей, несется торжественные церковные пени. У Никольских ворот где на днях наблюдалось чудо в кавычках совершается непрерывная церковная служба десятки тысяч фанатизированных женщин наполняют красную площадь толпясь у могил жертв революции поражает обилие интеллигенции масса вылощенных лиц в котелках студент в кителях дам в шляпах подавляющее большинство серая мещанская пыль озлобленные угримы полная ненависти ко всем и ко всему. Репортер не говорит по понятным соображениям, что все же большинство крестного хода составляли пролетарии, рабочие, работницы, солдаты, крестьяне. А полная ненависть ко всем и ко всему исходила с другой стороны. Весной и летом восемнадцатого года Как мирный народный протест против новой власти, многолюдные крестные ходы проходили по всей России, и в некоторых городах они были расстреляны. Образ Николая Чудотворца на Никольских воротах через некоторое время был заложен кирпичом.